Глава 10. Перед отъездом Пока Тартарен применял всякого рода героические средства, взоры Тараскона были обращены на него, никто ни о чем другом не думал. Охота за фуражками влочила самое жалкое существование. Романсы сходили на нет. Фордепьяно в аптеке Безюке изнывало от скуки под зеленым чехлом, на котором сохли брюшком кверху шпанские мухи. Из-за экспедиции Тартарена вся жизнь в городе замерла. Надо было видеть, какой успех имел Тарасконец в гостиных. Его ворвали на части, за него боролись, его выпрашивали друг у друга на время, его похищали. Наивысшим счастьем для дамы было пойти с Тартареном подругу в зверинец Миттон и послушать его объяснения перед клеткой с львом, как нужно охотиться на этих лютых зверей, куда целиться, с какого расстояния, как часто бывают несчастные случаи и так далее, и так далее. Тартарен отвечал на любые вопросы. Он прочитал Жюля Жерара и знал все приемы охоты на львов, как свои пять пальцев, точно сам вдоволь на них поохотился, и рассказывал он об этом необыкновенно увлекательно. Примечание. Прочитал Жюля Жерара. Жюль Жерар, 1817-1864 годы, знаменитый охотник на львов, офицер, служивший в Алжире, автор книг «Охота на львов» и «Истребитель львов». Но особенно хорош он был вечерами у председателя суда Ладивеза или у бравого командира Бравида то бишь капитан Армуса в отставке, когда после ужина подавалось кофе, сдвигались стулья, и по просьбе присутствующих он начинал рассказ о своей будущей охоте. Облокотившись на стол и придвинув к себе чашку с кофе, герой, издавленным от волнения голосом, рассказывал о тех опасностях, которые ожидали его в дальних краях. Он говорил о долгих засадах в безлунной ночи, о малярийных болотах, о реках, отравленных алиандровыми листьями, о снегах, о палящем солнце, о скорпионах, о тучах саранчи. Еще он говорил о повадках крупных атласских львов, о том, как они нападают, об их необычайной силе, об их свирепости в период спаривания. Затем, воспаленный своим собственным рассказом, он вскакивал из-за стола и, выбежав на середину столовой, подражал львиному рыку, выстрелу из карабина, бах-бах, свисту разрывной пули, фщ, фщ, размахивал руками, рычал, опрокидывал стулья. Зрители бледнели, мужчины переглядывались, качали головами, дамы закатывали глаза, тихонько взвизгивая от ужаса, старики воинственно потрясали своими длинными палками, а в соседней комнате мальчуганы, которых с позаранку укладывали спать, проснувшись от рычания и выстрелов, пугались и просили зажечь свет. А между тем Тартарен все не уезжал.